Суть их сводилась к выявлению птичьего чутьёя у курсантов и к механическому натренированию в ходе учёбы. Подобные методы обучения подходили для армий капиталистических государств. Там армия орудие агрессии, разбоя и приобощения, а военный лётчик это робот, послушно выполняющий волю господствующего класса. Французский психолог Жемели утверждал: интеллект не имеет большого значения при обретении навыка. Обладающие невысокой степенью интеллекта дают большую успешность в выполнении простых моторных действий. А в американском руководстве для инструкторов имелось прямое указание. Не пытайтесь ученику что-либо доказывать. Заставьте его верить. Жили некоторое время и в нашем училище отголоски подобных теорий. Бывало инструктор недостаточно отработает с курсантом какой-то элемент техники пилотирования, и курсант совершает ошибки улучшения. Немедленно ставится вопрос об отчислении молодого и здорового парня с лётной работы как не имеющего лётных качеств. И получалось, что иной курсант, боясь исключения из школы перед полётом, дрожал, в воздухе чувствовал себя скованно, медленно реагировал на изменения обстановки. Однако новая власть на пробивала себе дорогу. Старые теории были отброшены, вырабатывались советские взгляды на обучение и воспитание лётчика. Завелась новая методика. Так называемая цепная система обучения, когда каждый курсант обучал несколько инструкторов. Один учил рулёжке, другой давал вывозные полёты на учебном самолёте, третий самостоятельный и так далее. Кануло в прошлое. Её сменила система сквозная, когда один инструктор стал обучать курсантов данной ему группы от А до Я. Правда, указания по отбору курсантов и методические указания по летному обучению впервые поступили в училище только в 1930 году. Но в практике обучения методы, изложенные в этих указаниях, верных и поныне, применялись и раньше, по мере их выработки. Они лишь не были узаконены. А годом рождения первого свода законов летного обучения, первого курса учебно-летной подготовки, мы считаем результатом. 1934 год. Сообращённый этот свод законов называется КУП 34. До этого года наземная подготовка курсантов проводилась инструктором по своему усмотрению. С чего началось лётное обучение в нашем группе? Скоро после нашего приезда инструктор Костромин стал вызывать на беседу каждого из нас по очереди. Первые беседы, первый из нас знали, что наш инструктор обучил и выпустил несколько групп лётчиков, что сам он летает как бог. Для нас это было самым главным, и мы сразу прониклись к нему уважением. Воды из комнаты инструктора с раскрасневшимся лицом вышел пор Сантазори. Теперь моя очередь. Следующий командир услышал его вызов: "Ваш очередь". Инструктор сидел за столом и перебирал тонкие ещё личные дела пор. Юримов на меня предложил сесть. Анкеты ваши и документы видел, что врачи написали, тоже знаю. Петрамен помолчал несколько секунд, затем стал задавать вопросы. С кем дружите? Назвал несколько фамилий курсантов. Твой мог Грачёв, Сидоров, Васильевский, Благовещенский. Вот доктор довольно кивнул, головой перешёл на ты. Коришь? Ну Пробовал? Пробовал, бросил. Мне понравилось. Хорошо. А насчет спиртного как? Тоже нет. Тоже пробовал и тоже бросил? Когда? Ты, видимо, ее замешательство пояснил. Да не стесняюсь, они и перед пополненной исповедью. Понимаешь, мне надо все знать о каждом курсанте. Без этого летать нельзя. Тут вопросы жизни и смерти, а не отпущения грехов. На прошлой неделе курсант разбился. Значит, на да. а почему вечером в валене ходил, выпил, а утром полёты, в воздухе потерял сознание и врезался в землю. Вот он, зелёный змей, ничего доводят. Короче, инструктор: "Не меня не волнуйтесь. Ну, посмотрим, время покажет". Инструктор честно беседовал с нами о том, каким должен быть лётчик на земле и в воздухе. Он терпеливо и убедительно на примерах показывал, как важно лётчику, особенно военному, иметь всегда отличное здоровье, всегда в любую минуту быть готовым к боевому вылету.